Что это? Символ расставания или одиночества? Стихи, тихо журчащие на слуху его памяти, медленно воссоздали перед его вспоминающим взором сцену в зрительном зале в вечер открытия национального театра. Он сидел один в последнем ряду балкона, разглядывая утомлёнными глазами цвет дублинского общества в партере. Безвкусные декорации актёров, двигающихся точно куклы, В ярких огнях рампы у него за спиной стоял, обливаясь потом, дюжий полисмен, готовый в любой момент навести порядок в зале. Среди сидевших тут и там студентов то и дело поднимался ниистовый свист, насмешливые возгласы, улюлюканье: "Клевета на Ирландию! Немецкое производство кощонство! Мы наши вера не продавали, ни одна ирландка этого не делала. Далой доморощенных атеистов, далой выкормышей буддизма!" Из окна сверху вдруг послышалось короткое шипение, значит, в читальне зажгли свет. Он вошёл в мягко освещённую колоннаду холла и, пройдя через щёлкнувший турникет, поднялся по лестнице наверх. Кренли сидел у полки со словарями. Перед ним на деревянной подставке лежала толстая книга, открытая на титульном листе. Он седел, откинувшись на спинку стула, И приблизив ухо, как выслушивающий подаяние исповедник, к лицу студента-медика, который читал ему задачу из шахматной странички газеты. Стивенс сел рядом с ним справа, священник по другую сторону встал, сердито захлопнул свой номер таблета и встал. Кренлер Рассеин на посмотрел ему вслед. Студент-медик продолжал пониже в голос: "Пешка на Е4". Давай лучше выйдем, Диксон, сказал Стивен предостерегающе. Он пошёл жаловаться. Диксон отложил газету и с достоинством поднявшись, сказал: Наши отступают в полном порядке. Захватив оружие из-под, прибавил Стивен, указывая на титульный лист, лежавший перед кренли книги, где было напечатано: Болезнь рогатого скота. Когда они проходили между рядами столов, Стивен сказал: "Кренли, мне нужно с тобой поговорить". Кренли ничего не ответил и даже не обернулся. Он взял книгу и пошёл к выходу. Его щеголеватые ботинки глухо стучали по полу. На лестнице он остановился и, глядя каким-то отсутствующим взглядом на Диксона, повторил: "Пешка на чёртово Е4". Ну, «Если хочешь, можно и так», — ответил Диксон. У него был спокойный и ровный голос, вежливые манеры, а на одном пальце пухлые чистые руки поблескивал перстень с печаткой. В холле к ним подошел человечек карликового роста. Под грибом крошечной шляпы его небритое лицо расплылось в любезную улыбке, и он заговорил шепотом. Глаза же были грустные, как у обезьяны. «Добрый вечер, джентльмены». казал волосатая безьяня мордочка Здорово тепло для марта, сказал Кренли. Наверху окна открыли